«Они здесь!» Автор Андрей Телегин Паршивое выдалось лето. Мало того, осень наступила ещё в августе, так ещё и с работы уволили. С одной стороны, летом нужно отдыхать, но отдыхать, не имея ничего в кармане, то ещё развлечение. Вот и приходится перебиваться колымами, разгружать мебель или вагоны со всякими мужиками сомнительного вида, которые о чём не говорят, так о бабах, политике и о том, как и где они пропивали полученные за день работы деньги. Скажете, на нормальную работу устройся. Так не было её никогда». «Потому как нет ни опыта, ни образования, поэтому всё время и провожу на заводах, да ещё где». «Свернул куда-то не туда на определённом этапе жизни, и вот теперь борюсь с угнетением от бессмысленного существования в качестве никчёмного обывателя». Отсутствие друзей и нормальных знакомых компенсирую провождением времени в интернете, где можно запросто словить припадок, если заглянуть в тренды и увидеть, что популярно у большинства. Нет, чтобы лишний раз не злиться, лучше такого не делать. Но есть на просторах сети вещи куда увлекательней попсы, пранков и придурковатых челленджей. «Однажды я наткнулся на странный сайт, посвящённый паранормальному. Там люди под странными никами публикуют на своих страницах разную пугающую дрянь. Снимки призраков, нечисти всякой, инопланетян. И под каждым таким постом выдумывают короткие страшные истории, якобы реальные. Скажете, спорное времяпрепровождение?» Так я не соглашусь, ибо каждый сам ищет смысл существования. Если кто-то тащится от дешёвых комиков, ругающихся матом со сцены, то почему я не могу получать удовольствие от созерцания мерзкого и пугающего? Мне нравилось ночами смотреть все эти пугающие посты, щекотать нервы, так сказать. Но я ведь всё равно понимал, что это фейк. Выдумка, фантазия, возможно, нездоровых, но всё же людей. Так было, по крайней мере, пока на сайте не запустили один жуткий мем. Всё началось с полуночного поста от парня, или не парня, с корявым и нечитаемым ником. Такие никнеймы были у большинства, что-то вроде местной фишки, так что удивление это не вызвало. Но сам пост, опубликованный человеком, задел меня за душу. На фотографии, возможно сделанной на телефон, был виден салон автобуса и несколько людей, сидящих по порознь. Один из таких, по виду обычный, смотрел в камеру фотографировавшего... И жутко улыбался. А взгляд у него был таким, что от него бросало в дрожь. Голоса белые какие-то. Плохие зубы. Человек этот даже человеком не казался, а плохое качество фото лишь усиливало впечатление. Вместо короткого текста под фотографией было лишь два слова. «Они здесь». Этот пост получил большую популярность на сайте и породил серию последователей, которые делали похожие публикации со странными и жуткими людьми на фото и этой короткой надписью снизу. Позже стали подписывать время и место, где была сделана фотография, как бы намекая, что она подлинная. Надо сказать, так оно и выглядело. Все эти пугающие люди, снятые в разных местах, обладали схожими чертами и одинаково безумным выражением лица. Они выглядели практически как клоны, различия между которыми было лишь в одежде и половой принадлежности. В остальном они смотрелись практически как близнецы. Со временем подобных фото набралось под сотню с разных городов и даже из других стран, и на каждый жуткий человек с леденящим душу выражением лица. Стоит ли говорить, но на этом же сайте появилась целая куча фанатских рассказов, в которых эти, без сомнения, странные люди представлялись ожившими мертвецами, демонами или гостями с других планет. Это было хорошее время». Я сильно подсел на этот мем и читал всё, что относилось к нему. Большинство рассказов про этих безумных чудиков были весьма недурственными, так что я был рад, что он нашёл, чем поднять настроение. Я даже вновь подключил интернет на смартфоне, чтобы быть, так сказать, в курсе дела. Да и чтение этих криповых рассказов неплохо отвлекало от дурных мыслей, когда я возвращался с очередной разгрузки мебели или другой ерунды. Однажды, возвращаясь домой на автобусе, листал этот сайт с паранормальным в надежде отыскать чего-нибудь нового. Лил дождь, за окном вечер уже, темно довольно-таки. Я даже подумал о том, чтобы пойти от остановки другой дорогой, потому как та, к которой я хожу обычно, плохо освещена. М -м, то есть никак. Листая сайт, наткнулся на новый пост с подписью «Они здесь». Тут же решил посмотреть и увидел фотографию, которая ввела меня в ступор. На ней был изображён Кирилл. Человек, стоящий на остановке. Не сразу узнал, но, взглянув на подпись, увидел время и место. Шесть утра, рядом название моего города и остановки. Угу. Моей остановки. Испугался ли я? Не сказать, чтобы это можно было назвать «испугом». Пробрало, конечно, но не от ужаса, а от осознания того, что этот жуткий мем пришёл и ко мне в город. Более того, он ближе, чем можно было подумать. Ведь я скоро буду на этой самой остановке. Сойду с автобуса и даже могу встать прямо на то самое место, где стоял этот жуткий, безумно улыбающийся человек». В тот момент я прямо-таки ощутил себя причастным к некой зловещей тайне, о которой знает лишь определённый круг посвящённых. Автобус приехал, и я сошёл. Сразу же увидел то место, где стоял человек на фото. Было странно, но на этом самом участке асфальта никого не было. «Народу на остановке стояло не так уж и много, так что это явно было простым совпадением. Стоит упомянуть также, что я и сам не рискнул вставать на то самое место, хотя и думал, пока ехал, что это может быть забавно. Но нет, не забавно, особенно когда всерьёз можешь сделать нечто подобное. Я лишь посмотрел и пошёл в сторону дома». Путь выбрал, как и задумывал, самый освещенный. Шел вдоль магазинов, затем свернул во дворы, в которых еще горели фонари. Пришлось сделать крюк, так как что-то в тот вечер говорило мне не лезть в темноту. Вышел напрямую, до подъезда может метров тридцать. Иду вдоль соседней пятиэтажки и уже вижу свой подъезд и человека около него. Он надет в длинный плащ, стоит спиной и наклонён вперёд, словно что-то ищет на земле. Я остановился, чтобы понаблюдать за ним. Мне не нравилось, что он просто стоит, лишь изредка пошатываясь. Может, просто пьяный сосед, а может и не просто... «Я ждал до тех пор, пока человек не стал подниматься по лестнице к входной двери». Медленно он потянулся к домофону и стал набирать номер квартиры. Стали раздаваться звонки. Человеку никто не открывал, но он всё ждал и ждал. Так продолжалось несколько минут, пока домофон не отключился. Тогда человек вновь набрал номер и стал ждать. «Ждал и я. И вновь ему никто не открывал. После второй попытки последовало третье и тоже неудачное. Человек развернулся и стал спускаться, а я увидел его странное, улыбающееся, вытянутое лицо и широко раскрытые глаза, жуткий взгляд которых был направлен куда-то в землю». «Я спрятался за кустами и стал смотреть, как незнакомец спускается по лестнице к какой-то дерганой походкой и отходит прочь от подъезда. Насколько я мог верить своей памяти, это не был никто из моих соседей. Я даже совершенно точно мог сказать, что не знаю, кто это такой. Человек отошел от подъезда и остановился в паре метров». Встал и начал смотреть по сторонам. Лишь изредка он поворачивал голову так, что я мог видеть его пугающее лицо. Но он не видел меня, хотя иногда его безумный взгляд падал на кусты, за которыми я прятался. «Я сидел так какое-то время, даже не могу сказать сколько». «Не хотелось идти домой, пока этот человек стоит около подъезда. Мало ли, кто он такой. Ведь зачем-то ему нужно было попасть внутрь, а предоставлять ему такую возможность точно было бы неправильно. Даже если он простой алкаш, то я не помню, чтобы он тут жил. А значит, он хочет попасть ещё к кому-то. Но нет, алкашей мне в подъезде и так хватает». Нажрутся, потом шуметь начнут. Знаю, сосед сверху такой. Но с другой стороны, сидеть за кустами ждать, пока чудик уйдёт, тоже не лучшая идея. Тем более уже поздний вечер, и мне сильно хотелось попасть домой. Нужно было что-то предпринять». Но я всё не мог решиться, хотя и появилась идея быстро открыть дверь и тут же закрыть её, чтобы незнакомец не вошёл. От раздумий меня отвлёк длинный сигнал, говорящий о том, что кто-то открыл дверь. Я тут же вздрогнул и посмотрел на то, как по лестнице спускается моя соседка. Человек в плаще среагировал мгновенно и своей чудной походкой торопливо направился к лестнице. «Вы к кому, мужчина?» – окликнула незнакомца соседка, но тот уже вцепился в ручку, отворил дверь и скрылся в подъезде. Я встал и с подавленным видом посмотрел на закрывающуюся дверь в подъезд. «Вот же, блин!» – подумал я. Это дёрганное чудовище всё-таки попало внутрь. Это означало, что домой я пока не пойду. Подожду, пока чудик скроется в одной из квартир, которую хозяева превратили в притон для таких вот существ. Захотелось сигарету, но с полгода назад я бросил, поэтому пришлось отогнать эту мысль. Да и нужно ли оно? Одна, потом ещё и ещё, а после, считай, втянулся снова. А это опять деньги, которых и так толком нет. Подождав ещё немного, я направился к подъезду. Открыл дверь и вошёл, но тут же вышел обратно и вытаращился на панель домофона. Она была испачкана так... Словно кто-то нажимал на кнопки грязными пальцами. А именно на кнопке 383, номер моей квартиры. Дверь закрылась на магнитный замок. Этот звук привёл в чувство, и я немедленно спустился с лестницей и торопливо пошёл прочь. Мысли безумным вихрем крутились в голове, а из-за недурной фантазии всё случившееся начинало набирать пугающие обороты. Что это вообще за человек? Он, как на тех фотографиях сайта, только совершенно точно настоящий. И он за коим-то лядом звонил в мою квартиру. Отойдя уже прилично от своего дома, я вдруг решил поискать ответы на свои вопросы там, где всё, так сказать, началось. Остановился, достал телефон и зашёл на сайт». Быстро нашёл сообщество, посвящённое жуткому мему, и стал искать среди обсуждений что-нибудь, чего я ещё не знал. А знал я немало. Но среди всей информации ничего не говорилось о том, что делать, если повстречал это в реальности. Люди писали о преследовании со стороны криповых чудиков, но никогда и никто не давал никаких инструкций о том, как преследовать победить. Хотя если допустить, что все или хотя бы несколько других фотографий были настоящими, то люди, сделавшие их, видели всё это в самом деле. Присев на лавочку в парке, я решил написать пост. Ни картинок, ничего, только текст. Вкратце описал свой случай и закончил тем, что жуткий, безумно улыбающийся человек... Сейчас зашёл в мой подъезд, а перед этим пытался позвонить мне в квартиру. После этого я стал сидеть и ждать ответа. Реакция последовала довольно быстро. Писали разные люди, и не всегда это было что-то дельное. Скорее всякие стёпы, подколы типа «беги из города, спрячься в церкви» и всё в таком духе. Были те, кто не верил, потому как подобных постов было написано уже предостаточно. Я и сам читал несколько таких историй, и каждая была весьма жуткой. А если подумать, никто из публиковавших подобные истории больше не проявлял на сайте никакой активности. Посты о том, что их преследуют жуткие люди с безумными лицами были последними опубликованными на их личных страницах. Читая комментарии, я не забывал смотреть по сторонам. В парке было предостаточно людей, но все они казались нормальными. Нужного человека я бы с лёгкостью узнал. По крайней мере, по странной дёрганой походке. А уж лицо... Чёрт с ним... Среди потока шуток и откровенного бреда я заметил короткий комментарий с фоткой его. Подумал сперва, очередная шутка, но заметил ник отправителя. Это был тот самый человек, с которого начался этот мем. Я немедленно написал ему личное сообщение с просьбой мне всё объяснить. Какое-то время человек не отвечал. Я напряжённо всматривался в экран телефона, пока наконец не увидел надпись. «Вам набирают сообщения». Стал, затаив дыхание, ждать. Даже забыл смотреть вокруг. Совершенно не замечал проходящих мимо людей. Пришло сообщение, от текста которого меня пробрал холод. «Я... я сделал только хуже». «Мне не нужно было начинать». Я спросил, что он имеет в виду. «Их уже слишком много». Пришёл ответ. Все больше нервничая, пытался выяснить у своего собеседника хоть что-нибудь путное. Он писал мне всякую несуразицу о вере и о том, что не думал о последствиях. «Я в сотый раз написал, что человек с жуткой мордой ищет меня», на что мой собеседник ответил, «Сфотографируй его, это всё, что я могу посоветовать». «Зачем?» — написал я трясущимися пальцами, «Что это даст?» «Он отстанет», — ответили мне, и я увидел, как мой собеседник вышел из сети». Большего добиться не смог, и после ещё нескольких отправленных сообщений убрал телефон в карман. И что это значит с сфоткай его? Нет, я знал значение этого выражения, но это ведь означало встретиться с тем жутким человеком лицом к лицу. Кто в своём уме вообще решится на такое? Но, с другой стороны, вдруг... «Это поможет». «Ну уж нет, я встал с лавки и стал думать, куда мне пойти дальше. У меня не было ни друзей, ни знакомых, ни родственников, у кого можно было бы заночевать. А стало быть, оставалось лишь каким-нибудь образом попасть в свою квартиру и сидеть там столько, сколько потребуется. Но в квартиру сперва нужно было как-то попасть. Но как...» Я не выдержал и спросил у прохожего сигарету. Тот смерил меня взглядом, однако не пожадничал. Я закурил и выдохнул дым в прохладный воздух. Поймал себя на мысли, что случившееся неплохо забрало меня. Даже более чем неплохо. Я так легко во всё это поверил, хотя... «Как можно было не верить, когда незнакомец с криповой рожей стоит возле твоего подъезда и ждёт тебя?» «Я не вернусь домой», — решил я. «По крайней мере, пока не найду чем отбиться от того чудика». Затушив окурок, пошёл прогуляться по парку. «Быть может, найду чего». И тут мне в голову пришла мысль позвонить в полицию, «Да, всё же так просто позвонить и сказать, что жуткий тип преследует меня, не даёт попасть домой. Всё верно, так и нужно сделать». Немедленно я достал телефон и набрал номер. Мне ответили. Сотрудник представился, и я стал рассказывать суть дела, упуская информацию о сайте, жутком меме и всей остальной паранормальщине». Меня попросили представиться и назвать адрес, что я и сделал. После меня заверили, что в течение десяти минут пришлют наряд, и я должен буду встретить его у подъезда. Последнее мне не очень понравилось, но опыта звонков в полицию у меня не было, так что я посчитал это условие необходимым и, хоть и нехотя, но направился обратно к дому». «Никакого оружия я так себе и не нашёл. Да и не искал особо. Мысль, что вот-вот придут пара полицейских и помогут мне попасть домой, вселяла надежду. Думалось мне, двое мужиков с дубинками справятся с жутким чудиком. Уже на подходе к дому я увидел двоих людей в форме, направляющихся, судя по всему, ко мне». Я перехватил их и сказал, что это я звонил, после чего вкратце пересказал суть дела, в конце уточнив лишь, что не знаю, точно ли там этот человек или нет. «Сейчас посмотрим», — сказал один из полицейских, и мы втроём пошли к подъезду. Я открыл дверь и вошёл вслед за сотрудниками. Мы вызвали лифт и стали подниматься на девятый этаж. Пока ехали, я достал телефон, типа «время посмотреть», а сам включил камеру и убрал в карман так, чтобы при случае быстро достать. Над кнопками зажглась цифра 9 и двери лифта разошлись в стороны. Я выдохнул, когда не заметил никого на площадке. Полицейские вышли, и я следом. «Здесь живете?» – спросил один. Я кивнул и добавил, будто бы оправдываясь. «Он точно был здесь?» «Был, так был», – ответил другой полицейский и замер, взявшись за дубинку. Я проследил за его взглядом. И увидел внизу, на лестнице, того самого незнакомца в плаще. Он вприпрыжку поднимался к нам по ступенькам, не моргая, глядя в нашу сторону. Незнакомец совсем не улыбался, как мне казалось раньше. Его рот просто был широко открыт, настолько, насколько невозможно было открыться. Белая, дутловатая голова и вовсе не была похожа на человеческую, а глаза выглядели как пара дырок. Существо, а по-другому и не скажешь, все меньше напоминало человека. «Так, а ну-ка стоять!» — строго сказал один из полицейских так, будто не видел того, что вижу я. Уродец, казалось, даже не услышал сказанное ему и продолжил подниматься к нам. Так оглох, что ли? Или чего?» – сказал другой. И в этот момент я трясущимися руками вытащил телефон, направил его на приближающееся существо и нажал на сенсор. Вспышка и чудик дернулся остановился, почти поднявшись и резко развернувшись стал стремительно спускаться. Полицейские бросились за ним и быстро догнали, но уродец легко отпихнул одного и другого с такой силой, что те отлетели от него и упали на пол. Дале слышались только его удаляющиеся шаги, а меньше минуты спустя Я услышал длинный писк домофона, сигнализирующий об открытии входной двери. С тех пор меня еще не раз допрашивали, но я ничего нового сказать не мог. О сайте и, как оказалось, не слишком популярном меме никто из полицейских и знак не знал. А я решил об этом не говорить, чтобы в психушку не загреметь. Или типа того. Ведь кроме меня, походу, никто не видел в жутком незнакомце ничего необычного. Полицейские так точно не видели. Да и соседка моя ничего необычного не рассказала. Но на уродца, как я его назвал, даже дело вроде завели. Он на сотрудников полиции всё-таки напал. Но я как-то сомневаюсь, что его найдут, не уж тем более поймают. Само существо я больше не видел. Уж не знаю, как помогло то, что я его сфотографировал, но больше оно не появлялось. Я написал об этом создателю мема, Но так до сих пор и не ответил. Сам же я опубликовал свой пост на этом паранормальном сайте. Написал целый рассказ о своих приключениях. А в качестве обложки воткнул сделанное мною фото с подписью «Они здесь». Автор Андрей Телегин Озвучил Валерий Равковский Голос канала Некрофос и канала Варгард Это первое появление автора на нашем канале, поэтому жду в комментариях твое мнение. Ведь именно от тебя будет зависеть, услышим ли мы еще парочку историй этого автора. А там у него есть кое-что и про ведьм, и про квартиры. В любом случае, спасибо тебе большое за просмотр, надеюсь, лайк под этим видео и подписывайся, наконец, чтобы не только слушать истории, но и становиться частью нашего уютного сообщества. Увидимся в комментариях и, надеюсь, совсем скоро снова услышимся.